Глава шестая. Всю дорогу Гидеон молчал и хмурился. Хмурился и молчал. Или обиделся на Захара, или не нашел чем опохмелиться. На вопросы отвечать отказался. И хоть как-то ожил только, когда проезжали мимо одной из безымянных деревень, состоящим на обочине священником. Ожил только, чтобы пробурчать что-то матерное и трижды плюнуть в окно. Демонстративно, но хорошо хоть не всерьез. Что-то не так у него с церковью, как я понял. Ожидаемо, что этот вопрос он проигнорировал, лишь ускорил добежащую буханку. Я пожал плечами и присмотрелся к нему новым взглядом. У него тоже была аура. Фонило сильнее, чем от Захара, но до азиаток он не дотягивал. Совет дантиста работал. Вздохнуть, моргнуть, настроиться и вуаля. Начинаешь замечать в человеке внутреннюю силу. Потом как бы отпускаешь. Аура вокруг человека исчезает, а силуэт больше не блюрит. За окном потянулись поля. Ровное однотонное полотно, от которого начало клонить в сон. Спасала только отработка навыка определения силы. С первого раза получилось, конечно, не очень. Да и картинка с Гидеона передавалась немного рваная. В голове побледнее, а в груди поярче. Это можно было списать на похмелье. Типа душа горит. Но я чувствовал, что непрост Гидеон. Очень непрост. Через пару часов я стал уже почти на автомате включать и выключать внутреннее зрение. И так увлекся тренировкой, что не заметил, как мы въехали в город. «Матвей, ты особо не распространяйся, что из другого мира?» Не глядя на меня, сказал Гедеон. «Здесь для многих другой мир только один, тот, откуда лезут демосы. И открывать порталы – верный путь в отступники. А потом на костер Инквизиции». «Окей, о новый мир!» – вздохнул я. «Ну а если кто спросит, кто я и где был? Свидетельство о рождении твое сохранилось. Паспорт новый сделаем». И надо будет сертификацию у инквизиторов пройти. Это даже важнее. Гидеон притормозил, пропуская огруженную дровами телегу, и добавил. Те, кто в курсе дела твоей семьи, думают, что тебя Гордей спрятал за границей. Гидеон, а что с отцом случилось, по-твоему? Хочу верить, что подставили. Но дар у него опасный был. Снова вздохнул священник. И не с таким бывало контроль теряли. А ты детали знаешь? Не было меня там. — чересчур резко ответил священник. — Убил он всех. Вообще всех и себя. Даже духов не осталось, чтобы допросить. И что бы ты делал на моем месте? Ищи способ вернуться домой. Здесь тебя затравят или судьбу отца повторишь. Знал я твою бабку. Кем-кем, а дурой она никогда не была. Что бы там Гордей про нее не думал. М-да. Не на такой совет я, конечно, рассчитывал, но уже хоть что-то. Не спи, приехали. «Держись меня и никуда не лезь, это понятно?» Я кивнул. И то, скорее на автомате, потому что все мое внимание переключилось на город, к которому мы подъехали. Пройдя по задворкам от импровизированной парковки, мы вышли на широкую мощную улицу. И я немного подвис. Не стесняясь, разинул рот и стал вертеть головой. Город Белый Яр. Небольшой и свободный, с точки зрения дворянства. Российская глубинка, как она есть. Тысяч пять постоянного населения. И, в принципе, даже сейчас такое можно найти в моем московском мире. Я, по крайней мере, подобное наблюдал в современном Звенигороде. Дома в один-два этажа с мансардой, бледные, розовые или голубые краски, куча белой лепнины в виде арок, наличников или фальшивых колонн. В том мире такое называют историческая часть города. А в этом мире это и есть город. Людей на улицах было не особо много. Женщины в юбках, тонких осенних тулупчиках и шляпках прогуливались и глазели на витрины. Какие-то работяги собирали строительные леса, кто-то мыл витрину, а кто-то просто курил в ожидании покупателей. На лошадях проехал патруль местных стражей порядка. Белые кителя, сабли на боку. У одного была кабура под револьвер. Одежда на всех довольно старомодная, но видно, что крепкая и качественная. По моим прикидкам, в московском мире так могли одеваться в прошлом веке как и в 20 году, так и в 50 -м. Машины такие же. От аналогов первых Фордов до парочки горбатых запорожцев. Наш УАЗик по сравнению с местными казался вершиной футурологического дизайна, хотя интерес вызвал только у мелких пацанов, играющих монетками в чику. У меня глаза разбегались от обилия рекламных вывесок с дополнительным твердым знаком на конце и странным написанием буквы «Е». «Трактир». Молочная торговля Акмолинских ферм. Телеграф. кладовые галантерейных товаров. Кожевенная торговля. Табак. Мануфактура такая и секая, большинство с инициалами и фамилиями. Вывески плюс-минус были однотипные. Черные буквы на белом фоне. Вместо красочных вырви глаз рекламных щитов, огромные окна и витрины. Продающий товар, так сказать, лицом. У меня глаза разбегались. Прям даже мандраж какой-то охватил. Будто я малой совсем и первый раз в магазин игрушек попал. Ноги заплелись, не давая нормальной команды мозгу, куда податься в первую очередь. Я чувствовал себя героем мема с Траволтой, не понимающим, что же выбрать. Слева меня привлекал большой двухэтажный особняк с длинной вывеской, ружейная фабрика и торговля Иф Петрова. Но через дорогу Манила лавка магических редкостей, мадам Дюпонт. спас меня Гедеон. Грубо подтолкнув меня совсем в другую сторону, к высокому каменному забору с надписью «Российский императорский орден борьбы с нечистью и прочей тварью. Белоярское отделение». «Не спи, малой». Гидеон со вздохом, в котором отчетливо послышался стон, прошел мимо витрины с пузатыми бутылками. Деньги сначала нужно получить. «Блин, классно тут все!» Я, как маленький, стал скакать и галдеть вокруг смурного Гидеона, похоже, раздражая его еще больше. «И оружейка, класс! Магазин магии настоящий? Ты там бывал? О, а это что, казино? Арена? Здесь что, бои какие-то проходят? Крутяк! Кофейня! Булочками пахнет! Гидон, дай денег, кушать хочется! А это не запах, это натуральный гастрономический оргазм! Кстати, а бордель здесь есть?» «Сплю, нет у нас борделей!» – резко остановился священник. «Запрещено под страхом смерти!» — Какие вы, однако, нравственные! — покачал голову я и выразительно посмотрел на двух пышечек возле булочной с очень приятными на вид формами. — Нормальные мы! — Гидон проследил за моим взглядом и слегка покраснел. — Грех притягивает фобусов, а блудницы для них как будто медом намазаны. Пока мы шли к зданию ордена, Гидон все же снизошел до некоторых объяснений. Белый Яр считался свободным городом и не находился под защитой какого-то определенного рода. Не было в округе ничего ценного, ни рудников, где добывали ингредиенты для смолы, никаких либо важных заводов-пароходов. Земля была неплохая, много рек и лесов, а, соответственно, рыбы и звери. Много деревень и хуторов, разбросанных на большие расстояния. Люди жили хорошо, не голодали, и исправно платили налоги. Но этого было мало, чтобы заинтересовать род, который бы смог потянуть защиту такой большой территории. В итоге губернию охраняло государство в лице ордена. Когда-то, очень давно, орден основали первые боевые монахи – Пересвет и Ослябя. Штаб-квартиру устроили на Соловках, на территории Спаса Преображенского Соловецкого монастыря. В разное время там была и школа для одаренных, и тюрьма для отступников, и лаборатория для изучения деймосов. С этого времени прошло уже лет шестьсот. Законы и кодекс ордена видоизменялись, в том числе и под воздействием соседей, где за подобное отвечал Ватикан. Отсюда и странный наряд Гедеона. Священники ордена хоть и были церковными людьми, но с обычными попами в местных церквях ничего общего не имели, служб не вели и грехов не отпускали. Сейчас орден стал выполнять роль гильдии охотников, как частных наемников, так и отрядов родов сертифицировал одаренных и следил, чтобы они держали себя в руках, не превышали и не переходили на темную сторону. Орден выдавал задания на борьбу с разрывами в свободных землях и обеспечивал подмогу наемникам, когда родовые отряды не справлялись. А еще поднимал и координировал вообще всех, когда император объявлял крестовые походы против прорывов в интересах всей страны. Мы прошли во двор орденского филиала, и на меня снизошло какое-то странное спокойствие, даже безразличие. Примерно в этот момент я осознал, что тупо уже не могу удивляться тому, что вдруг попал в курилку заднего двора Мосфильма и голливудского склада реквизита. Перед глазами рябило ассорти всех тех образов, о которых я мечтал, будучи мальчишкой. На входе стояло несколько пузатых броневиков с логотипом фирмы «Остин», как будто из фильма про Первую мировую. Рядом с ними группа викингов-байкеров. Пять здоровенных мужиков с длинными волосами, бороды в косичках, кожаные жилеты с эмблемой перевернутого молота на спинах, руки, шеи, все, что не скрыто под одеждой, было полностью забито татуировками в виде рун и орнамента. Неподалеку стояла пирамида с оружием. Мечи, копья, топоры. «Это намады!» — шепнул мне Гедеон и махнул одному из них рукой. «Неплохой отряд. Гордей работал с ними иногда». «Я хотел ответить. Да, мол, мощные». Но потом посмотрел в другую сторону двора и увидел живого медведя. Не циркового мишку, который может педали крутить на велосипеде, а трехметровую дуру из экспозиции «Вымершие виды ледникового периода». Только живую. Медведя кормил косматый мужик, не сильно уступающий зверю в размерах. «Это пришлые из Тобольской губернии», — опять шепнул Гедеон. «Род медведевых. Давно присматриваются, пробуют свои силы, чтобы на эту губернию права заявить. — Ну да, очевидно же, что не Кошкины, — усмехнулся я, но Гедеон, похоже, меня не понял. — И хорошо, что не Кошкины. С теми лучше не встречаться. Священник сплюнул себе под ноги. Звери, а не люди. Гедеон знал здесь почти всех. Либо махал рукой, либо просто кивал, шепча мне краткие характеристики. Стальные псы, староверы, тагурские, братство огня — лишь малая часть, кого я запомнил. В какой-то район вспомнились разборки на районе. Скины, готы, панки с неформалами. Вот только там это все были некие субкультуры. А здесь это была реальная жизнь. И парни реальные. А цепи, шипы и стальные носки на ботинках – не модная атрибутика. А вполне себе рабочие инструменты, в довесок к которым прилагались мечи, топоры и магические способности. Огнестрел тоже встречался. В основном двустволки, винтовки со скользящим затвором и револьверы. Практически ничего многозарядного. Даже на броневиках были не пулеметы, а что-то однозарядное. Просто большого калибра. На мое недоумение, где автоматы и пулеметы, Гедеон ответил уклончиво. Мол, увидишь, сколько стоит серебряный или магический патрон, такие тупые вопросы задавать перестанешь. И когда мы вошли внутрь, я действительно перестал их задавать. Смысла не было. Шепотом ничего не услышишь. А громко говорить, так рядом непременно будут чьи-то уши. Большое помещение, разделенное на два зала, напоминало здание ипподрома или букмекерской конторы. В первом зале была стойка регистрации, за которой на всю стену висела карта Российской империи. Империя была сильно больше, чем та, которую я совсем недавно покинул. По карте как-то сильно много мы влево прихватили. Финляндии не увидел, Польша нашими цветами закрашена, дальше только Австро-Венгрия и Германия, а снизу Кашгария, Монголия и Маньчжурия и никакого Китая. Помимо разноцветной губернии на карте остались и черные места, причем довольно крупные. Самое большое черное пятно, подписанное как Енисейская губерния, не просто делило карту пополам, но выгрызло огроменный кусок из карты. Слева в мозаике из мелких кусочков, где даже название губернии не помещалось, тоже были черные пятнышки. Там, где Волга впадала в Каспийское море, В районе Новгорода и где-то под Воронежем на Доне складывалось впечатление, что к рекому у разрывов какое-то особое влечение. Я хотел спросить у Гидеона насчет черных пятен, но он, покивав каким-то бойцам, сидящим на лавке у противоположной стены, потащил меня в следующий зал. Там было шумно, и больше народу попроще и помоложе. Ни брони, ни оружия, только цепкие взгляды, напомнившие мне спекулянтов с Арбата. С одной стороны комнаты было несколько закрытых дверей с одинаковыми табличками. Служебное помещение. И четыре окошка касс за решетками. Одна с вывеской «Прием» и три с надписью «Выдача». В углу у окна стояли несколько столов со старыми телефонными аппаратами. Такие, что надо было крутить ручку, кричать в одну воронку, а слушать из другой. Возле каждого телефона дежурил местный аналог офисного клерка. В форменной кепке, подтяжках и длинных черных манжетах на руках. Когда один из аппаратов зазвонил, принёк выслушал, что-то уточнил, записывая, а потом понес бумажку своим коллегам, стоявшим возле стены. А я в очередной раз присвистнул. Черную стену превратили в огромное информационное табло, где мелком были написаны десяток строк и столбцов. Получивший бумажку клерк ловко подхватил стремянку, которая на колесиках скользила вдоль стены, забрался наверх и прокатился примерно до середины. А потом мелком зачеркнул текст в одной из ячеек и рядом написал "Сестры Кравец". С одной стороны ресепшена раздался звонкий удар в колокол и послышались вялые аплодисменты. Не успел колокол утихнуть, как уже новый клерк карабкался по лестнице, зажав в зубах бумажку и найдя свободный участок стены, аккуратно вывел: Степановка 3Ч РЖН2 F4 7Т 500. На секунду в обоих залах стало тихо. Стоящие рядом со мной мужики опустили глаза и всячески делали вид, что доска с символами их не интересует вообще ни разу. Хотя еще минуту назад они не сводили с нее взгляд. Опять зазвонил телефон, и уже новый клерк побежал к стене. Появилась новая запись. Ягодная, 30МРО, Д6 на 5, 200. И тут же народ ожил. Люди загомонили, а некоторые на перегонке ломанулись к окошкам касс. Это что такое было сейчас? Спросил я, протиснувшись поближе к Гидеону. Это наряды на заказы. Для экономии места просто символами записывают. Гидеон прищурился и показал на стену. Вон, смотри. Все на самом деле просто. Село Ягодное. Оно недалече. Верт 40 отсюда. Там большое село. Телефонная линия там есть. Так вот. 30 минут назад там появился разрыв оранжевого уровня. Тоже не самый сложный. И на данный момент уже вылезло 5 деймосов шестого уровня. Это м слегка покруче, чем наш баргист был. И в награду за закрытие дают 200 рублей. А народ зачем в кассу ломанулся? Ну так заказ взять, чтобы награду потом получить и баллы в рейтинг. А без заказа нельзя, что ли? Можно, ежели случайно, или на месте оказаться, как мы в Авдеевке. Тут по-разному бывает. Охотники не враги друг другу. Но конкуренция присутствует. Разберешься еще. Так, это ясно. Поскреб затылок я, заодно вспомнив, что было бы неплохо помыться нормально. А с предыдущим что не так? Почему никто не ломанулся? Да засали просто! Гидон хмыкнул. Смотри, там Степановка, село Бедное, на реке стоит. Скорее всего, туман прямо с воды пришел. Три часа уже прошло. Своей звонилки у них нет. Пацана, будь к соседям гоняли. Разлом там слабее, желтый. Но зато их два. И главное, смотри на букву F. Это значит, что там фобос, а четверка это уровень. И четверка это уже прилично. И смотри на букву «Т» – это трупы, и их уже семеро. Зато награду уже 500 рублей, верно? – уточнил я. Мысленно я уже пытался прикинуть, сколько заданий нужно выполнить, чтобы долг дантисту отдать, и пока математика мне не нравилась. Это верно, но с фобосами сложнее. Их обычное оружие не берет, Или смолой, или магией. И то не всякой. Здесь, — Гидот со значением покрутил пальцем, — много сильных бойцов. Точнее, на улице. Прям здесь-то в основном мужичье на побегушках. Только заказы берут. А вот там тот же медведь будет баргистов пачками, как котят рвать. Там и маги есть. Но встреча с Фобосом — это всегда лотерея. Четвертый уровень — это уже не просто призрак. Это может уже и в сознание залезть, и тело обрести. Хм, а какой уровень самый сложный? Первый но это редкость». Гедон кивнул в сторону карты. «Такие вон, в Енисейской губернии сидят. От того вернуть ее уже 40 лет не можем. А ты с ним справишься своими молитвами? Хотя бы с четвертым?» «Бывало раньше вместе с Гордеем», — вздохнул священник. Но говорю же, лотерея. Пошли уже трофеи Авдеевские сдавать».